Глава 56. Разделим пирог счастья. Факир был пьян, и фокус не удался. Первое. Платон, широкоплечий ученик Сократа, создатель идеализма как философии, он, он изобрел научный социализм в V веке в Афинах. Что же государство? Отмена частной собственности, все общее. Земледельцы, воины, правители-философы. Каждый приписан к своему классу. У класса свои права и обязанности. Детей воспитывает государство. Справедливость. Каждый делает, что должен. Дисциплина и отсутствие самодеятельности. В чистом виде социалистический лагерь. Второе. Но еще до него возвестил пророк Исаия, что волк будет жить с ягненком, а барс лежать с козленком, и все будут жить братьями в мире, когда придет царь истинный. И, наконец, пришел Иисус наш Христос. Все равны, люди-братья, но угодные, достойны бедные. Богатый не войдет в царствие небесное. Ударившему подставь и вторую щеку, непротивление». Но «Кесарю Кесареву» не мир принес я, но меч. Библейский социализм и христианский. Третье. Восстание Маздака охватило в VI веке Иран-Шахар, Иран, и еще долго вспыхивало в Средней Азии и Закавказье. То был социализм по-манихейски. Землю и женщин, желательная власть, делим на всех поровну. Любое неравенство – зло, его уничтожение – добро. Кости захрустели, кровь полилась, справедливость утверждала свое торжество. Четвертое. При интереснейшим вариантам социализма отличались средневековые катары. С одной стороны, все души – христиан и иудеев, мужчин и женщин, богатых и бедных – совершенно равны, из чего следует равенство и праведность, единой для всех судьбы. С другой же стороны, судьба заключается в том, чтобы заморить плоть, ибо тело есть зло от сатаны, и освободить дух свой, который есть добро, дабы свободный дух, душа, воспарил к Богу. Милая ересь. Пятое. XVI век. Томас Мюнцер. Немецкая крестьянская война. Устанавливают евангельский социализм равенства, имущественного и правового. Конфискуют земли монастырей и дворян, уничтожают роскошь и проповедуют простоту. Устанавливают народную власть и уничтожают врагов Христа, то есть противников равенства и братства всех людей. Шестое. Утопия сэра Томаса Мора, лорд-канцлера Его Величества Генриха VIII – Подобно государству Платона, рисует идеальное государство своей эпохи. Никаких философов, как правителей. Что интереснее, никаких воинов, как сословия. Количество городов, равное число жителей в каждом, численность семей, все учтено, каждому свое дело. Обязательная трудовая повинность, 6 часов в день. Горожанин обязан отработать два года в деревне. Для войны наймем наемников, но главное никакой частной собственности. Она порождает воровство, эгоизм и стяжательство, а питание и одежду регламентируем по минимуму. Седьмое. Через сто лет в городе Солнце Компанелло упразднил не только частную собственность, но и семью. Потом сладовали лучшие женщины от лучших мужчин, а детей с младенчества воспитывало общество. Проклятие труда отрабатывали всего четыре часа в день, остальное время развивались умственно и духовно. Восьмое. И вот наступило просвещение, и Руссо в трактате о происхождении неравенства проклял частную собственность как источник зла и причину деспотического государства. Дерзкие и гуманные мыслители Англии и Франции писали о равенстве земельных наделов и общественном труде без эксплуатации. Девятое. Великая французская революция подошла к проблеме практически и масштабно. Гильотина стригла головы королевской семье дворянству, монархистам и спекулянтам, или просто подозрительным. «Свобода, равенство, братство». Взгляды и планы прогрессировали. От земельной реформы и политического равенства до коммунистической диктатуры на переходный период от капитализма к коммунизму. 10. Ужаснувшись морям крови, коммунисты-утописты XIX века выглядели мирно и трудолюбиво. Создать сельскохозяйственную коммуну Фаланстер. и вести общее хозяйство, сообща обрабатывая землю и поровну получая еды и благ первой необходимости. Внедряли свои идеи талантливые организаторы, экономисты, вкладывая немало собственных денег, большой общий дом, большой участок земли и так далее. Да-да, Сен-Симон, Оуэн, Фурье, все разбегались, такое горе. 11. Нус А вот и Маркс. Борода, памятник, Энгельс, капитал и манифест коммунистической партии. Деньги не умел зарабатывать и не умел сохранять и рационально расходовать, поэтому теоретик. Но поселился на большой дороге истории, там, где разбойнички с топорами пошаливают. С этим бухгалтером Европа еще наплачется, гениально предрек Бисмарк. 12. -е. В 1917-м социалисты-марксисты захватили власть в России. Физически уничтожили дворянство, духовенство, купечество, зажиточную верхушку крестьянства и большинство офицерства и интеллигенции. А также любую оппозицию. Всех несогласных и еще часть крестьян выморили голодом, экспортируя продукты в обмен на строительство военных заводов. 13. -е. Италия. Ламенный социалист Муссолини подкорректировал собственную версию социализма, исключив гражданскую войну бедных против богатых и создал корпоративное государство фашизма 1922 А 1933 Гитлер привел к победе партию национал-социалистов корпоративное социалистическое государство для арийцев. 14-е. Ну а после Второй мировой войны Советский Союз установил подконтрольный социализм во всех странах, куда входила его армия. Вся Восточная Европа, Китай, Северная Корея и Северный Вьетнам. Диктатура коммунистической партии и закрытие границы. Пятнадцатое. Затем русская рука дотянулась до американского континента. Социализм на Кубе и в Чили. Но это было и все. А теперь, дети, будет конец сказки. Слушайте, чем это кончилось. Платона сослал рабом в каменоломни тиран Сиракус Дионисий. Друзья и почитатели выкупили его. Христианство установило на тысячу лет такие жесткие законы и аскетические нравы, вело столько кровавых войн, развело такую коррупцию, что через две тысячи лет добилось презрения мыслящих людей. Маздакитов в разоренном Иране зарыли ногами кверху. Впавших в самоистребление Катаров уничтожили. Немецких бунтовщиков-уравнителей казнили. Мюнцера четвертовали. Томасу Мору отрубили голову. Все деятели французской революции истребили друг друга, а в результате начавшихся войн погибло еще 2 миллиона человек. Самая характерная судьба Фаланстера в России. у первого русского коммуниста Буташевича Петрашевского. Выстроенное для них здание с хозяйственными службами и утварью мужики сожгли в первую же ночь. Друг русского диссидента и революционера Герцена Огарев купил для рабочих фабрику и устроил на ее базе фоланстер. Рабочие терпели шесть лет, но ее сожгли. Русские склонны к кардинальным решениям. Советский Союз обнищал и рухнул вместе с сателлитами. Куба и Северная Корея закрылись от мира, чтобы весь народ не разбежался. Китай ввел элементы свободного предпринимательства, создал смешанную экономику и преуспел экономически, оставаясь тоталитарным. Дети, что мы имеем? Что социализм, как теория, очарователен. Но люди ему не подходят никакие. Практика не оставляет от него камня на камне. Но мошки летят на фонаре бьются об него век за веком. Социализм — это социальный наркотик. Социализм — это опиум для народа. Социалисты делятся на благородных идиотов, злых идиотов и подлецов. Социализм обещает свободу, но строит концлагерь, ибо централизованная власть хочет решать все. Так воспитываются рабы и дармоеды. но также воспитываются беспринципные и циничные карьеристы в области исключительно административной пирамиды, в области управления, менеджмента, ибо он решает все, и единственно он предоставляет максимальные возможности в социалистическом обществе. Хотите построить себе концлагерь и сдохнуть в нем? Ничем не могу помочь.